Карма народов и апокалипсис. 6 декабря 34 -го. Волны, которые захватывают народы, исходят от народной кармы. В космическом строительстве каждая эпоха оставляет свои волны в пространстве. Когда наступает срок и магнитному притяжению, все волны начинают действовать. Тем карма неизбежна. Когда в древних писаниях сказано было, все от Отца Небесного. То именно закон кармы был назван. Все творится по этим волнам, которые уходят в пространство и сохраняют вечную связь с планетой. Связь между миром надземным и земным обусловлена этими волнами. Рекорды пространства состоят из этих волн. И народы творят свои исторические искупления. Сознание, что все переходит в волны пространства, может пробудить лучшие устремления. На пути к миру огненному явим устремление к улучшению народной кармы. Трансмутация неизбежна во всем космическом плане. Только огненное переустройство даст новые творческие энергии. Космический магнит творит и напрягает, все сущее, ибо подходят сроки, которые заставят всех участвовать в космической битве. Пространство нуждается в разрежении. Космические весы утверждают явление колебаний. Во всем пространстве звучит зов к последнему напряжению, утверждая, что трансмутация энергии даст новые ступени эволюции. Потому нужно устремиться сердцем и духом к миру огненному. Если взвесить, что именно заглушает высшие понятия, то мы неминуемо придем к сознанию, которое все сравнивает с низшими явлениями. Сравнять все с низшим есть работа темных, и человечество поддается именно этим устремлениям. Каждый инстинктивно прибегает к этому разрушительному действию. Потому состояние сознания является лучшим показателем всех эпох и всех человеческих направлений. Куда приведет такое заблуждение, утеряв связь с огненным миром? Именно очищение сознания даст доступ высшим энергиям. но пути к миру огненному нужно бороться с темными сознаниями.